Глава 79. Как король Людовик XV работал со своим министром? На другой день в Версале был зрядный переполох. Люди при встречах обменивались таинственными знаками и многозначительными рукопожатиями или, скрестив руки на груди и возведя очи горе, выражали тем свою скорбь и изумление». К десяти часам господин Доришелье с изрядным числом приверженцев занял место в прихожей короля в Трианоне. Разряженный в пух и прах, сияющий викон джан, беседовал со старым маршалом и, если верить его радостной физиономии, беседовал о чем-то веселом. Часов в одиннадцать король проследовал в свой рабочий кабинет, никого не удостоив разговором. Его величество шагал очень быстро. В пять минут двенадцатого из кареты вышел господин де Шуазель. С портфелем под мышкой он пересек галерею. Там, где он проходил, заметно было сильное волнение. Все отворачивались и делали вид, что поглощены разговорами, лишь бы не приветствовать министра. Герцог не придал значения этим уловкам. Он вошел в кабинет, где ждал король, перелистывая папку с бумагами и попивая шоколад. «Добрый день, герцог», — дружелюбно произнес король, — «как мы себя нынче чувствуем?» «Государь, господин де Шуазель в отменном здравии, но министр тяжело захворал и просит, ваше величество, прежде всех разговоров, согласиться на его отставку. Я благодарю своего короля за то, что он позволил мне самому сделать первый шаг. За эту последнюю милость я ему глубоко признателен». «Как, герцог, вы просите об отставке?» Что это значит? Ваше Величество, вчера в присутствии госпожи Дюбари вы подписали приказ о моем увольнении. Эта новость обижала уже весь Париж и весь Версаль. Зло содеяно. Однако мне не хотелось бы удаляться со службы, которую я нес у Вашего Величества до того, как мне будет вручен приказ об отстранении. Я был назначен законным порядком и не могу считать себя смещенным, иначе как в силу законного приказа. «Неужели, герцог?» — воскликнул король, смеясь, поскольку суровое и исполненное достоинство манера господина де Шуазеля внушало ему чувства, близкие к ужасу. «Неужели вы, такой умный человек, такой поборник правил, поверили этим слухам?» «А как же, государь?» — отвечал изумленный министр. «Вы ведь подписали?» «Что именно? Письмо, которое находится в руках у госпожи Дюбари». «Ах, герцог, неужели вам никогда не приходилось смириться? Счастливый вы человек! Все дело в том, что госпожа де Шуазель — само совершенство!» Оскорбленный сравнением, герцог нахмурил брови. «Ваше Величество!» — возразил он. «Вы обладаете достаточно твердым характером и достаточно добрым нравом, чтобы не примешивать государственным вопросам то, что вы изволите назвать семейными делами». Шуазель, я должен вам все рассказать. Это ужасно забавно. Вы же знаете, что кое-кто вас страшно боится. Скажите лучше, ненавидит, государь. Как вам будет угодно. Ну вот, эта безумец графиня поставила меня перед выбором или отправить ее в Бастилию, или с благодарностью отказаться от ваших услуг. Вот, видите, государь, а герцог признайте что было бы жаль лишиться того зрелища которое являл собой версаль нынче утром со вчерашнего дня я забавляюсь глядя как из уст в уста перелетают новости как одни лица вытягиваются а другие сжимаются в кулачок со вчерашнего дня юбка 3 королева франции у морода и только но что дальше государь «Дальше, мой дорогой герцог», — отвечал Людовик XV, вновь обретя серьезность, — «дальше будет все то же самое. Вы меня знаете, с виду я уступчив, но я никогда не уступаю. Пускай себе женщины поедают медовые лепешки, которые я время от времени швыряю им, как швыряли церберу, а мы с вами останемся спокойны, непоколебимы и навсегда неразлучны. И раз уж мы с вами пустились в объяснение...» Запомните хорошенько, какие бы слухи не распускались, какие бы мои письма вам не показывали, не упрямьтесь и поезжайте в Версаль. Пока вы слышите от меня такие слова, как нынче, мы останемся добрыми друзьями». Примечание. «Древние греки клали в гроб медовую лепешку, которой покойник должен был умилостивить Цербера у входа в царство мертвых». Конец примечания. Король протянул министру руку, тот поклонился, не выказывая ни признательности, ни укоризны. «Теперь, любезный герцог, если вам угодно, приступим к работе». «Я в распоряжении вашего величества», — отозвался Шуазель, раскрывая портфель. «Что ж, для начала скажите мне что-нибудь по поводу фейерверка». «Это было огромное несчастье, государь. Кто виноват? Господин Биньон, купеческий старшина». Народ очень вопил. Да, изрядно. В таком случае следует, быть может, сместить этого господина Миньона. Одного из членов парламента едва не задушили в свалке, поэтому парламент принял дело весьма близко к сердцу. Но генеральный адвокат, господин Сагье, выступил весьма красноречиво и доказал, что несчастье было следствием роковой случайности. Он удостоился рукоплесканий и вопрос исчерпан. «Тем лучше. Перейдем к парламентам, герцог. Вот в этом-то нас и обвиняют». «Меня обвиняет, государь, в том, что я не принимаю сторону господина Гиона против господина Лашалоте. Но кто мои обвинители? Те самые, что плясали от радости, передавая друг другу слухи о письме вашего величества. Только подумайте, государь, господин Гион превысил свои полномочия в Британии» изуиты были в самом деле изгнаны. Господин де Делашалате был прав. Вы, Ваше Величество, сами законным порядком признали невинность генерального прокурора. Не может же король сам себя опровергнуть. Министру-то все равно, но каково это будет по отношению к народу? Между тем парламенты набирают силу». «Верно, набирают». Что вы хотите? Их членов бронят, заточают в тюрьму, притесняют, объявляют невиновными. Как же им не набирать силу? Я не осуждаю господина дегиона за то, что он возбудил дело против Лашелоте, но я не прощу ему, если он это дело проиграет. Герцог, герцог, ладно, зло свершилось, надо искать средства его поправить. Как обуздать этих наглецов?» Пускай господин канцлер прекратит интриги, господин де останется без поддержки и ярость парламента утихнет. Но это будет значить, что я пошел на уступки, герцог. Разве вас, ваше величество, представляет герцог де а не я? Довод был веский, и король это почувствовал. «Вы знаете, — сказал он, — я не люблю причинять неприятности тем, кто мне служит, даже если они натворили глупостей. Но оставим это дело столь для меня огорчительное. Время покажет, кто прав, кто виноват. Давайте побеседуем об иностранных делах. Мне сказали, у нас назревает война. «Государь, если вам и придется вести войну, то войну законную и необходимую. С англичанами, черт побери!» А разве Ваше Величество боится англичан? «Знаете, на море. Пускай Ваше Величество не изволит беспокоиться. Герцог де Пролен, мой кузен, ваш морской министр, скажет вам, что в его распоряжении имеются 54 линейных корабля, не считая тех, что в доках. Далее имеется довольно леса, чтобы за год выстроить еще 12 кораблей. Наконец, у нас есть 50 превосходных фрегатов». Это надежная позиция для войны на море. К континентальной войне мы готовы еще лучше. За нами Фонтенуа». «Прекрасно. И все же с какой стати мне затевать войну с англичанами, любезный герцог? абат Дюбуа, куда менее искусный министр, чем вы, всегда избегал воевать с Англией». «Я полагаю, государь, абат Дюбуа получал от англичан в месяц шестьсот тысяч ливров». «Что вы говорите, герцог?» У меня есть доказательства. Ладно, но в чем вы усматриваете причины войны? Англия желает владеть всеми Индиями. Примечание. То есть Ост-Индии, полуостров Индостан, и Вест-Индии, страны Карибского моря. Конец примечания. На этот счет мне пришлось дать вашим губернаторам самые строгие, самые непримиримые приказы – Первое же столкновение в Индиях, и Англия выставит свои требования, и нам не следует их удовлетворять, таково мое решительное мнение. Уважение к представителям вашего величества следует поддерживать не только подкупом, но также и силой. Наберемся терпения. Кому какое дело до того, что творится в Индии? Это так далеко? Герцог принялся кусать себе губы. «У нас есть казус Белли и поближе, государь», — сказал он. Примечание. «Казус Белли — повод к войне», латинский. Конец примечания. «Еще один? Что же это такое?» «Испанцы притязают на Мальвинские и Фолькленские острова». Примечание. «Ошибка Дюма. Это название одних и тех же островов, где и расположен порт -Монт. Конец примечания. Англичане незаконно основали и заняли порт Эгмонт, испанцы выгнали их оттуда силой, поэтому Англия в ярости, она угрожает Испании, что пустит в ход крайние меры, если ей не будет дано удовлетворение. Что ж, если испанцы все-таки правы, пускай выпутываются своими силами. А фамильный пакт, государь? Вы же сами настаивали на подписании договора, по которому все европейские бурбоны оказываются теснейшим образом связаны и составляют оплот против любых замыслов Англии. Примечание. Фамильный пакт или семейный договор, 1761 год. Соглашение между французской, испанской, неаполитанской и пармской ветвями бурбонов о взаимной помощи против Англии. Конец примечания. Король опустил голову. «Не беспокойтесь, государь», — продолжал Шуазель. «У вас превосходная армия, мощный флот, достаточное количество денег. Я умею найти средства, не взывая ни к чьей помощи. Если будет война, она послужит квящей славе вашего правления, а под этим столь простительным предлогом я рассчитываю вести дополнительные поборы. В таком случае, герцог, пускай внутри страны царит мир». «Нельзя же воевать повсюду!» «Но внутри страны все спокойно, государь», возразил герцог, прикидываясь, что не понимает. «Нет, нет, вы сами знаете, что это не так. Вы любите меня и прекрасно мне служите. Другие люди тоже говорят, что любят меня, хотя на свой лад, совсем не так, как вы. Установим же согласие между всеми столь различными сферами. Не упрямьтесь, герцог, дайте мне пожить счастливо». «Для полного вашего счастья, государь, я готов сделать все, что от меня зависит. Вот это другой разговор. Так поедем нынче со мной обедать?» «В Версаль, государь?» «Нет, в Люсьену». «О, я весьма сожалею, государь, но моя семья в большой тревоге из-за вести, которая распространилась вчера. Родные полагают, что я впал в немилость у вашего величества. Я не могу обречь на страдания столько сердец». «Разве те сердца, о которых я вам говорю, не страдают, герцог? Подумайте, как мирно мы жили все трое во времена бедной маркизы!» Герцог понурил голову, глаза у него затуманились, а из груди вырвался сдерживаемый вздох. «Госпожа де Помпадур много родила о славе вашего величества», — произнес он. «У нее были великие политические замыслы». Признаться, ее вдохновенные устремления совпадали с моими взглядами, и нередко, государь, я впрягался с нею в одну упряжку во имя ее великих начинаний. Да, с нею мы друг друга понимали. Но она вмешивалась в политику, герцог, и все ставили ей это в упрек. Это верно. А нынешняя, напротив, кратка, как ягненок, Она еще не приказала бросить в тюрьму ни единого человека, даже памфлетиста или автора обидных песенок. И что же, ее упрекают за то, что другим ставили в заслугу. Ах, герцог, так можно отбить охоту ко всякому прогрессу. Ну, поедете вы в Люсьену заключать мир? Государь, соблаговолите заверить графиню Дюбари, что она, по моему суждению, очаровательна и достойна королевской любви, но... — А, без все же не обходится, герцог. Но, — продолжал господин де Шуазель, — я убежден, что вы, ваше величество, необходимы Франции, а вам, государь, хороший министр нынче нужнее, чем очаровательная любовница. Не будем больше об этом говорить, герцог, и останемся добрыми друзьями. Но попросите уж госпожу де Грамон, пускай не строит больше козни против графини. Женщины нас поссорят. «Государь, госпожа Даграмон слишком хочет угодить вашему величеству, вот и вся ее вина. Но тем, что она вредит графине, она только раздражает меня, герцог. Государь, госпожа Даграмон уезжает, и больше вы ее не увидите, одним врагом меньше». «Я вовсе не это имел в виду, вы преувеличиваете. Но у меня уже голова раскалывается, герцог. Мы работали нынче утром, словно Людовик XIV с Кальбером. Мы вели себя, словно люди великого столетия, как выражаются философы. Кстати, герцог, а вы не философ?» «Я слуга вашего величества», — отвечал господин Дешуазель. «Я в восторге от вас. Вы бесценный человек». «Дайте мне руку, работа совсем меня доконала!» Герцог поспешно предложил его величеству руку. Он догадывался, что сейчас распахнутся обе створки двери, что весь двор собрался в галерее, что сейчас все увидят его под руку с самим королем. После стольких мучений он был совсем не прочь помучить своих врагов. В самом деле предверник отворил двери и возвестил на всю галерею о появлении короля. Людовик XV, продолжая беседовать с господином Шуазелем, улыбаясь ему и тяжело опираясь на его руку, пересек толпу. Он не заметил или не желал замечать, как бледен Жан Дюбари и как красен господин Даришелье. Но от господина до Шуазеля не укрылись эти перемены цветов. Твердой поступью, с откинутой головой, со сверкающими глазами прошествовал он мимо придворных, которые теперь старались держаться к нему поближе, точно так же, как утром отойти подальше. «Так», — сказал король в конце галереи, — «герцог, подождите меня, я отвезу вас в Трианон, запомните все, что я вам сказал». И король вошел в свои покои. Господин де Ришелье растолкал всех Подошел к министру, обеими своими тощими руками сжал его руку и сказал, «Я давно знал, что Шуазели живучи, как кошки». «Благодарю», — отвечал герцог, прекрасно понимавший, в чем тут дело. «А что же этот нелепый слух?» — продолжал маршал. «Его Величество только посмеялся над ним», — сказал Шуазель. «Толковали о каком-то письме?» «Это розыгрыш со стороны короля», — возразил Шуазель, метя этой фразы прямо в Жана, который почти уже не владел собой. «Превосходно, превосходно», — повторил маршал, вернувшись к виконту, как только Шуазель исчез и не мог больше его видеть. Король спустился по лестнице, подозвал герцога и велел следовать за ним. «Э, да нас провели», — сказал маршал Жану. «Куда они едут?» В малый трианон потешаться над нами о дьявол пробормотал жан ах простите господин маршал теперь моя очередь объявил тот и поглядим чьи возможности надежней мои или графини